Глава 36. Бетти. Я чуть не выдала себя этой последней фразой. Что значит наконец-то? спрашивает Поппи, подавшись вперёд, словно в замешательстве. Ну, прошло ведь какое-то время с тех пор, как это случилось, верно? Я провела в тюрьме около пяти месяцев до суда, если помнишь. Но адвокат говорит, что мне ещё повезло. Вообще-то многие находятся под стражей гораздо дольше. Время забавная штука. Кажется невероятным, что Джейн умерла много лет назад. Порой мне чудится, будто это было на прошлой неделе. Почти каждый день я думаю, как дела у маленьких Вайли и Элис. Теперь они уже взрослые женщины, конечно, возможно, собственными детьми. Гэри снова женился, я уверена. Добрый, обаятельный, красивый вдовец недолго останется одиноким. Я наблюдала эту закономерность в компаниях, в которых бывало. Как только кто-то из женщин умирает, остальные слетаются к ее вдовевшему мужчине, как пчелы на мед. Я немного устала, говорю я. Не возражаешь, если мы пока попрощаемся, дорогая? Поппи разочарована. Я это вижу, но у меня в голове такой сумбур. Мне нужно побыть одной. И если я вернусь раньше своей сокамерницы, которая еще здесь в зале свиданий болтается со своими мужчинами, будто тот никогда ее не бил, как она мне рассказывала, то смогу найти немного тишины и покоя. В тюрьме меня мучает бессонница. Я надеялась, что Джейн с запахом цветочных духов перестанет приходить ко мне после происшествия. Но этого не случилось. Она постоянно повторяет в моей голове все ночи напролет. Думаешь, это расплата? Ха. Все только начинается, Бетти. Ты ничего не знаешь о страданиях. Это сводит меня с ума. Может, это и есть мое настоящее наказание, а не только длительный тюремный срок моя передо мной. И как я уже сказала Поппи, я это заслужила. Меня отводят обратно в камеру. Я ложусь на жесткий синий пластиковый матрас. Я пытаюсь сосредоточиться на трещинах в потолке над головой, но это бесполезно. Все опять возвращается ко мне. Толпа на платформе в Уоттерлоу, запах пота, толкотня, усталость, исходящая от людей, возвращающихся с работы. Возбужденные туристы с чемоданами, прочие пассажиры, молодая мать с милым малышом в коляске, женщина с ярко желтой магазинной сумкой. Но лицо Мэтью Гордона прямо напротив меня выделяется из всех, перекошенное от ярости, потное от отчаяния. Его руки сжимают пакет, пытаясь помешать мне ухватить его. Я не злой человек, но в тот момент я львица, защищающая своих детенышей и детенышей моих детенышей. "Это не твои деньги", шеплю я. Он по-волчье ухмыляется а попробуй забрать их у меня. Что ж, я оттолкаю этого гнусного человека. Он налетает спиной на девушку с виолончелью. Осторожнее, огрызается та, обнимая свой инструмент. Это чрезвычайно ценная вещь. Простите, произношу я. И тогда все это происходит. То, что последует дальше, реальная история, больше никакой лжи. Честно.